Письмо номер один. Чистилище. Первый круг. Работа идет по плану. Сегодня вскопал землю, а это немало. Клумба, предполагается, большая. Площадь, наверное, сотки три. Главное, сплошь глина тяжелая, липнет к лопате. Теперь о поэме. Действующие лица. В смысле героев я, во всяком случае, поначалу предполагал идти за Николаем Васильевичем, но думал, что Муразов и Чичиков встретятся и коротко сойдутся уже в первых двух главах, чистилище. Судьба сведет их случайно, на обеде у одного из губернских столпов общества, но ну, Муразов с его знанием людей сразу оценит Павла Ивановича и постепенно начнет привлекать его к себе. Чичиков с первой минуты глядит на него с обожанием, миллионы, которые заработал Муразов, причем в сущности нигде не нарушая закона, его связи при дворе, вся губерния полна слухами, что у него общие дела с Бенкендорфом. что и по сию пору он время от времени выполняет разные деликатные поручения правительства, в том числе на Балканах, в Турции. Там его деньги и связи помогают добиться успехов, которые и не снились дипломатам. Говорят, что он даже представлен особе государя-императора, который дважды очень милостиво с ним говорил. Все это не может не вызывать у Чичикова восторга. Быть близким такому человеку кажется ему верхом благоволения судьбы. Между тем, не выходя из своих старых торговых предприятий, наоборот, заводя новые фабрики и мануфактуры, Муразов с каждым годом все большие деньги жертвует на строительство храмов. На его средства основываются приюты для вдов и сирот, странноприимные дома, госпитали для больных и увечных. Муразов единоверец, но родом он из уважаемой староверческой семьи, большая часть которой до сих пор в беспоповстве и связана с Преображенским кладбищем. Сам он перешел в единоверие еще двадцать лет назад, отчасти потому, что иначе со многими высокопоставленными людьми было бы трудно вести дела. При дворе на беспоповцев смотрели косо, но в не меньшей степени по той причине, что видел, что со времен государыни Екатерины отношение к расколу в России поменялось, одни законы смягчены, прочие, хоть и остались без изменений, как бы забыты. И вот Муразов сумел убедить себя, что единоверчество и вправду путь, идя которым, обе ветви русской церкви однажды сойдутся в одно. Дорога, может, и не прямая, но другой никто не предполагает, и в утешение добавлял, что разделившееся царство не устоит, раскол на благо только Антихристу. В общем, он дает деньги и на единоверческие храмы, и на синодальные, по-прежнему щедро жертвуют на нужды Преображенской общины. Как и у Николая Васильевича в сохранившихся главах, Муразову очень нравится Хлобуев. Когда Чичиков удивляется, чем этот бессмысленный человек мог так прийтись ему по душе, он говорит, что Хлобуев живет, будто птица небесная, не пашет и не сеет, а Господь его кормит. Он любит играться с хлобуевскими детьми. Без поповцы любые отношения с женщиной считают за блуд, от того своих у Муразова нет. Дарит им дорогие игрушки, девочкам фарфоровые куклы немецкой работы, мальчикам, привезенные из Англии макеты пароходов и паровозов. Некоторые даже с заводом, они плавают, катят по рельсам. По его совету Хлобуев начинает ездить по стране, собирая деньги на строительство нового храма в честь покрова Богородицы. Именина Муразова приходится как раз на покров день, и он считает Матерь Божию своей хранительницей. Большую часть потребных сумм дает сам Муразов, частью напрямую, но в основном через третьих лиц, чтобы у Хлобуева не было впечатления, что это его занятие чистой воды фикция. Так как человек он разлапистый, во всех смыслах не слишком умелый, кроме того, моты не дурак выпить, по просьбе Муразова в поездках его везде сопровождает положительный экономный Чичиков. Павел Иванович договаривается с подрядчиками, которые строят храм, с артелями художников и иконописцев, которые будут его потом украшать, но главное, он решает бесконечные вопросы с чиновниками, которые, будто не видя, что дело богоугодное, норовят выдаить их до последней капли. Пока Хлобуев с Павлом Ивановичем Муразов спокоен. Понимая, что лишил Чичикова всякой возможности приумножить собственное достояние, он берет те небольшие деньги, что остались у Павла Ивановича после неудач первого тома и пускает их в оборот. Как у Медаса, все, к чему прикасается Муразов, делается золотом, и капитал Чичикова быстро растет. Ни о каких благодарностях Муразов услышать не хочет. Между ними будто само собой устанавливается, что, как и Хлобуев, Павел Иванович занимается богоугодными делами. а деньги, которых с каждым годом становится больше, просто милость Господня. Конечно, время от времени случаются и поручения Муразова, связанные с коммерческими интересами, но это как бы попутно. Коли Чичиков так и так едет в Астрахань, Самару или, например, Петербург, заодно он выполняет и то, что просит Муразов. Впрочем, Чичиков помнит, что, пусть его доля невелика, иногда ее и под мелкоскопом не разглядишь, По воле Муразова он, Павел Иванович, в его предприятиях компаньон, законный пайщик. Чичиков по-прежнему, как любил и любит, беспрерывно колесит по стране. Ездит и на Дунай, и на Дон, и на Волгу, верхнюю и нижнюю. Муразов уже мало связан с питейными домами и винными откупами, все больше с хлебом, который баржами возят со Средней Волги, и икрой, рыбой с уральских и астраханских промыслов. Другие интересы у него на Верхней Волге. Здесь почти каждый год он открывает новую хлопчатобумажную фабрику или красильню. Контрагенты Муразова сплошь староверы. Многие, подобно ему, давно перешли в единоверие. Среди остальных есть и поповцы, и беспоповцы. И те, и те — люди истово верующие. Нельзя сказать, что раньше Чичиков ничего о староверах не знал — Первоначальный капитал, как известно, он сколотил на таможне, помогая староверам с реки Ветки контрабандой перевозить через границу парижские и леонские ткани. Еще при царевне Софье, спасаясь от гонений, десятки тысяч их перебрались в Польшу и расселились здесь, на землях панов Халецкого и Красильского. Но тогда Чичиков смотрел на староверов просто как на свое, хоть и скромное, но доходное поместье. Что же до веры, ничего кроме дикости и фанатизма в ней не видел. От того меры правительства против раскольников казались ему разумными, главное, вполне мягкими. И сейчас то, что происходит в нем, начинается не с веры. Он видит, как староверы заключают миллионные сделки. При этом никто и не вспомнит о гербовой бумаге, о канцеляриях и поручителях. Люди верят друг другу на слово, и оно надежнее любых официальных договоров. Что его могут обмануть, никому и в голову не приходит. Сам Чичиков человек чиновный, все низшие канцелярские ступени, он прошел шаг за шагом, и его поражает, что такое вообще может существовать в России. Но это есть, причем отлично работает, и он, снова и снова в этом убеждаясь, всякий раз приходит в восторг. Возвращаясь в Петербург, Павел Иванович останавливается у Муразова. По вечерам, за чаем они подолгу беседуют о делах и просто о жизни. Муразов не скрывает, что относится к Чичикову с симпатией. Он хвалит его уравновешенный характер, его энергию и предприимчивость. Чичиков напоминает Муразову его самого в молодости. Конечно, он видит, что развитие Павла Ивановича шло уродливо. До недавних пор он был обыкновенным жуликом, однако, хорошо к нему относясь, убеждает себя, что в нынешнее время, если ты гол как сокол, без шаромыжничества не проживешь. Иногда он понимает, что смотрит на Павла Ивановича уже в чересчур идеальном свете — но, в общем, склоняется, что выводы делать рано. Предметы, о которых они говорят, разные, но сейчас, узнав людей, с которыми Муразов ведет дела, Чичиков начинает интересоваться и всем, что касается раскола. Муразов охотно рассказывает об Авакуме и братьях Денисовых, о Выге, Ветке и нынешних монастырях на Иргизе. Он разъясняет Чичикову суть расхождений старообрядческих толков и согласий поповцев с беспоповцами, но и не только. Сам, давно единоверец, о расколо учителях Муразов говорит с преклонением, хотя, упаси господи, ни в чем Павла Ивановича не агитирует. На Чичикова эти рассказы действуют. Тогда как раз начинается новая полоса гонений на староверов. Больше прочего, ценя порядок и стабильность, Николай I несколько лет колебался, не мог решить, то ли ему и дальше вести себя с раскольниками мягко, как завела еще бабка императрица Екатерина, а отец император Павел и брат император Александр неуклонно продолжали, то ли пришло время суровости. На последнем, ссылаясь на то, что раскольники усилились, чрезмерно размножились, и если у империи в будущем случатся затруднения, могут выступить на стороне ее врагов, настаивают митрополит Московский Филарет и два Голицыных, московский генерал-губернатор и недавно назначенный Саратовский. Они также настраивают императора против раскольников, как когда-то фараона его советники против евреев. Впрочем, Николая пугает не число раскольников. По некоторым данным, оно уже превышает четверть населения империи, Важнейшие для государства области, такие как Поморье и Верхняя Волга, горнозаводской Урал и казачьи земли от Яика до Кубани и Дона, сплошь заселены староверами, и не их деньги, а то, что, как пишет Филарет, раскольники сформировались в особую в государстве сферу, в которой над иерархическим господствует демократическое начало. Его же убеждение, что священник, ушедший в раскол, есть нарушитель присяги императору. Под влиянием этой партии Николай склоняется к мысли, что старообрядчество есть явление не церковно-обрядовое, а политическое и антигосударственное. Начинается разорение и закрытие монастырей в крупнейшем старообрядческом центре на Эргизе. Священники, ушедшие в раскол, насильно возвращаются под юрисдикцию Синода. Детей, которые воспитывались при Преображенской и Рогожской общинах, если им от трех лет до двенадцати, переводят в казенный воспитательный дом – Всех старше забревают в кантонисты. На исходе царствования Николай распускает Преображенскую и Рогожскую старообрядческие общины в Москве и Волковскую в Петербурге. Тогда же указом все браки без поповцев, заключенные вне церкви, объявляются недействительными, а дети, что в них прижиты, незаконно рожденными. Мысль, что революция вообще везде и всегда дело рук незаконно рожденных детей – что ее правда, именно их правота, я предполагал сделать несущей, центральной во второй, а может быть и в третьей частях мертвых душ.